Глава 20 Драма «Ауреолус» шла обычно в амфитеатрах так, что строились две отдельные сцены. Но после зрелищ в садах Цезаря ее решили поставить на одной сцене, чтобы зрители могли всецело сосредоточить свое внимание на смерти распятого на кресте раба, которого по ходу действия должен растерзать медведь. В театрах роль медведя играл актер, зашитый в звериную шкуру. На этот раз решили выпустить настоящего медведя. Это была мысль Тигеллина. Цезарь сначала заявил, что не будет присутствовать на представлении, но уговоры любимца подействовали на Нерона, и он переменил намерение. Тигеллин объяснил ему, что после того, что случилось в садах, он тем более должен показаться народу. Кроме того, Тигелин ручался, что распятый раб не оскорбит его, как это сделал Крисп. Народ присытился и устал от пролития крови, поэтому обещана была новая раздача выигрышных билетов и подарков, и кроме того ночной пир, потому что зрелище должно было совершиться вечером, в ярко освещенном амфитеатре. С наступлением сумерек цирк был уже переполнен, Августианцы с Тигелином во главе прибыли все без исключения. Не столько ради представления, сколько для того, чтобы засвидетельствовать после случая с Хилоном свою верность Цезарю. А также, чтобы посплетничать о греке, который был предметом разговора во всем Риме. Передавали на ухо, что Цезарь вернулся из садов взбешенный и не мог уснуть. Его преследовали страшные видения, почему он и объявил на другой день о своем отъезде в Ахайю. Другие решительно опровергали это, утверждая, что именно теперь он проявит наибольшую жестокость к христианам. Много было трусов, которые боялись, что обвинение, которое Хилон бросил в лицо Цезаря в присутствии многотысячной толпы, может иметь самые худые последствия. Наконец, были и такие, которые из человеколюбия просили Тегелина бросить дальнейшие преследования христиан. «Подумайте, куда вы идете!» — говорил Барк Саран. — Вы хотели дать пищу для мести и утвердить народ в убеждении, что виновных постигла заслуженная кара. А следствия получились совсем обратные. — Правда, — прибавил Антистий Вер. — Все теперь шепчут, что они невиновны. Если это считать умной мерой, то Хилон был прав, говоря, что ваши мозги не наполнили бы скорлупы желудя. Тигелин обратился к ним и сказал... «Люди шепчут также о том, что твоя дочь Сервилия, Барк-Саран, и твоя жена Антистей, прятали у себя рабов-христиан и скрыли их от гнева Цезаря». «Это ложь», — воскликнул встревоженный Барк. «Мою жену хотят погубить ваши разведенные женщины, которые завидуют ее добродетели», — сказал с не меньшей тревогой Антистей Вер. Другие разговаривали о Хелоне. «Что с ним сделалось?» спрашивал Эпри Марцел. Сам предал их в руки Тигелина, из нищего превратился в богача, мог спокойно кончить жизнь, устроить себе пышные похороны и надгробие, но нет. Предпочел потерять все и погибнуть. Воистину он сошел с ума. «Он сделался христианином», — сказал Тигелин. «Не может быть!» — воскликнул Вителий. «Разве я не говорил?» — вмешался Вестин. «Убивайте христиан, но знайте, что вы боретесь с их божеством. С ним шутки плохи. Я не поджигал Рима, но если бы мне цезарь позволил, я тотчас принес бы гекотомбу в жертву их божеству. И все вы должны сделать это же. Повторяю, с ним не стоит шутить. Помните, что я говорил вам это раньше». я говорил нечто иное», — сказал Петроний. Тигелин смеялся, когда я утверждал, что они защищаются. «А теперь я скажу больше. Они побеждают!» «Как? Как?» — воскликнули некоторые. «Клянусь Полуксом, если такой человек, как Хилон, не смог устоять, то кто устоит? Если вы думаете, что после каждого зрелища не увеличивается число их последователей, то вашим знаниям Рима вы не можете похвастать. Советую вам стать бродобреями, и тогда вы лучше будете знать, что думает народ». «И что происходит в городе?» «Он говорит правду, клянусь, священной одеждой Дианы», — воскликнул Вестин. Барк обратился к Петронию и спросил, «К чему ты клонишь?» «Скажу то, с чего вы начали. Довольно крови». Тигелин злобно посмотрел на него и сказал, «Эх, еще немного». «Если у тебя нет головы, то ты можешь взять себе шарик моей трости», — ответил Петроний. Дальнейший разговор был прерван прибытием Цезаря, который занял свое место и посадил возле себя Пифагора. Началось представление, но игра актеров не привлекала внимания, все думали и разговаривали о хилоне. Народ также скучал, слышалось шиканье, раздавались враждебные Цезарю крики, требовали скорее показать сцену с медведем, которая одна лишь и вызывала интерес». Если бы не надежда увидеть осужденного старца и не обещание подарков, само зрелище не удержало бы зрителей в амфитеатре. Наконец, настала долгожданная минута. Сначала был вынесен деревянный крест, достаточно низкий, чтобы медведь, встав на задние лапы, мог достать грудь распятого. А потом два раба ввели, вернее, втащили Хилона, потому что сам он не мог идти на поломанных пыткой ногах. Его положили и прибили к кресту так быстро, что любопытные августианцы не успели даже рассмотреть его лица, и только после того, как крест был поднят и укреплен в заранее приготовленной яме, глаза всех зрителей обратились на него. Но мало кто узнал в этом нагом старца прежнего Хилона. После пыток, которым он был подвергнут по приказанию Тигелина, в лице его не осталось ни кровинки – и лишь на белой бороде его виден был след крови от вырванного языка. Сквозь прозрачную кожу можно было рассмотреть все его кости. Он казался теперь гораздо более старым, почти дряхлым. Но если прежде глаза его всегда бросали беспокойные и злые взгляды по сторонам, а на нервном лице его всегда было запечатлено выражение тревоги и неуверенности, Теперь же лицо его было страдальческим, но тихим и сладостным, какое бывает у спящих людей или у мертвых. Может быть, ему придало силы воспоминания о распятом разбойнике, который был прощен, а может быть, он говорил в душе милосердному Богу, «Господи, я жалил, как ядовитое насекомое, но всю жизнь я был нищим, умирал от голода, люди топтали меня, били, издевались надо мной». «Я был, о Господи, беден и очень несчастен, а теперь я обречен на страдания и распят, поэтому, милосердный, ты не оттолкнешь меня в час смерти». И мир сошел в его сокрушенное сердце. Никто не смеялся. В этом распятом мученике было что-то тихое. Он казался таким старым, беспомощным, слабым, покорным и достойным жалости, что невольно каждый задавал вопрос. «Как можно истязать и распинать людей, которые и так умирают?» Толпа безмолвствовала. Вестин наклонялся направо и налево и смущенно шептал «Смотрите, как они умирают!» Другие ждали медведя, желая в душе, чтобы зрелище скорее было окончено. Наконец медведь был выпущен на арену. Он выбежал с низко опущенной мордой, из-под лобья оглядываясь по сторонам, словно раздумывал над чем-то или чего-то искал. Увидев крест, а на нем обнаженное тело, он приблизился к нему. Встал было на задние лапы и тотчас же снова опустился на переднее. Сев под крестом, он стал ворчать, словно и его звериное сердце почувствовало жалость к этому слабому человеку. Церковые служители стали дразнить его криками, но народ молчал. Хелон медленно поднял голову и некоторое время искал глазами кого-то в амфитеатре. Наконец, взор его остановился где-то высоко, в самых последних рядах. Грудь стала вздыматься быстрее, и произошло то, что привело в изумление и очень удивило зрителей. Лицо его осветилось радостной улыбкой. Вокруг головы появилось словно сияние. Глаза поднялись к небу, и две крупных слезы медленно скатились по лицу. И он умер». Чей-то сильный мужской голос воскликнул откуда-то сверху из последних рядов. «Мир мученикам!» В амфитеатре царило глухое молчание.